факту существования в своей жизни другой женщины Сергей приучал мать без малого год конфликтные расхождения точек зрения на проблему, разумеется, место имели, но хитрый Вундеркинд нововведением не злоупотреблял, придерживался принципа постепенности и в конечном итоге добился своего. Теперь он два раза в неделю ночевал у Насти. И мать считала такое положение дел вполне естественным. Привыкла. Люди вообще постепенно привыкают к любому явлению, не вторгшемуся в их жизнь, особенно если придать этому явлению некое подобие нерушимой системы. Мать даже шутила по этому поводу. — Ты бы расписание посещений составил, что ли? — Мо, оно же не механизм. — розовея ушами, — отвечал Сергей. — Бывают такие моменты, ну, ты понимаешь? — Понимаю, понимаю. — А вы так вот всегда будете? Или есть какие-то перспективы? Посмотрим, жизнь покажет. Жестко привязывать Настю к расписанию Сергей не желал вовсе, ни из-за физиологических и иных личных особенностей. присущих любой молодой даме. Просто для тренировок и намечавшихся в недалеком будущем акций требовался свободный плавающий график. Герасим не мог бросить все свои дела и подлаживаться под составленное Сергеем расписание. Следовало также учитывать, что объекты предстоящих акций также живут по своим планам и вряд ли пожелают корректировать их в соответствии с расписанием молодого диверсанта. А вообще, по большому счету, к Насте можно было всегда. Сергей имел ключи от квартиры и пустующего гаража. Приезжал, когда вздумается, не предупреждая, чаще сильно за полночь. Вставил машину, запирал гараж, поднимался на третий этаж и, по хозяйски отперев дверь, сразу шел на кухню. «Настина мать молчаливая». Навсегда убитая безвременной кончиной мужа существо покидала свою комнату, фиксировало события, свой пришел, и безмолвно возвращалась в постель. Сергей спеша, ужинал, принимал душ, чистил зубы своей щеткой, по-семейному существовавшей в общей подставке, затем смотрел на календарь и отправлялся в комнату Насти. Если день посещения не состоял, В ряду трех чисел, обведенных красными кружками, ночной визитер осторожным змеем просачивался под одеяло и, рыча от нетерпения, плавно вторгался в податливое тепло женских грез. Настя, отличавшаяся удивительно крепким сном, тем не менее всякий раз успевала наполовину проснуться и без особых проблем разряжалась в самом конце процесса. Как правило, секунд на пять раньше осторожного змея. «А романтика у нас будет?» Как-то поинтересовалась Настя, наливая утренне зевотному амуру кофе. «Романтика?» Амур застыл на вдохе и задумчиво уставился в окно. «На предмет?» «Свечи, цветы, шампанское, люкс с антикварной мебелью». Скрипичный квартет в будуаре, предварительные ласки часового размера, свечи с нестотином или облепиховые. Дурак ты, кочерк, и уши холодные. Настя украдкой вздохнула. Если из меня не получится нормальной жены, это ведь не значит, что я не имею права на нормальные женские слабости. Дай помечтать, не опошляй. «Все будет, как ты хочешь, моя королева!» Сергей верно уловив суть момента, взял Настину ручку и запечатлел на ней нежный поцелуй. «Как только встанем на ноги, вылезать не будешь из номеров с антикварной мебелью, и квартет в будуаре будет играть, не переставая». «Врешь ты все, кочерк!» — недоверчиво хмыкнула Настя. ты до самой старости будешь приходить после полуночи тихо сопеть, забираясь ко мне под одеяло. Как знать, как знать. Сами понимаете, высокой любви тут не было. Настя просто была для Сергея во всех отношениях удобна. Он привык к ней, привязался, она стала частичкой его жизни и непреложным элементом предстоящей деятельности. отличную алиби для матери, запасной адрес с гаражом, возможная помощница на подготовительных этапах некоторых акций. Начиная свою личную войну пропагандистскими шалостями, типа рассылки вирусов Чехии Go Home, по терминалам компаний и учреждений, сидевших под чеченами, Сергей не стал. Хотя, признаться, первоначально, до встречи с Герасимом, идеи такого плана место имели. Святослав, конечно, был славный малый, но прожил недолго именно потому, что позволял себе роскошь предупреждать врагов о намерениях. Нет, мы пойдем другим путем. Предупреждать Сергей никого не стал. Пусть так ходят. Все из себя. неуведомленные и растерянные после того как гера сообщил об окончании обучения выпускник почивал на лаврах ровно один вечер от каникул отказался и на следующий же день принялся за дело пробную акцию готовил целых 45 минут как раз только времени понадобилось чтобы отъехать немного от района проживания приобрести двадцатилитровую канистру солярки две плоские 5-литровые канистры бензина и в первой попавшейся аптеке купить катализатор и пару кондомов. Пытаясь соблюсти некую видимость приличий, про прокатализаторы кондомы опустим, продается в любой аптеке. А иные ингредиенты требовалось приобретать непременно подальше от основной базы. Тратить время на выбор и выводку объектов не было нужды. за год функционирования в роли левого таксиста застолбил и теоретически разработал столько вариантов, что хватило бы нормальной диверсионной группе на полквартала активных боевых действий. Проводить рекогностировку на местности и отработку оперативной обстановки в районе также не требовалось. Готовясь к своей личной войне, юный диверсант негласно объявивший родной город зоной боевых действий, тщательно изучил все, что касалось потенциальных объектов приложения усилий, нанес на карту вражьи опорные пункты и противодействующие подразделения третьей силы МВД, собрал по всем этим пунктам и подразделениям исчерпывающие характеризующие данные и поднял, выявлены относительно стабильные маршруты передвижения и тех, и других. Только маршруты ППС, ДПС и ОВА поднял коричневыми тонами, а потенциальных объектов, как положено, синими. Пробная акция на громкую славу не претендовала и представлена была тривиальным поджогом, который при поимке вполне можно было классифицировать как хулиганство. За десять минут до полуночи заехал во двор дома, где проживали два первых по очередности объекта. Осмотрелся и встал неподалеку от места парковки и на тачек объектов, цинично выгороженного хромированной цепочкой на столбцах. Минут десять сторонне скучал, стравливая соляру через тонкий длинный шланг, под транспорт, постель готовил. Опустошив канистру с соляркой, подождал, пока мимо продефилирует романтическая парочка. Извлек из багажника две емкости с бензином, предварительно заправленные кондомами с катализатором, и, пользуясь ручкой от швабры, осторожно пропихнул емкости под машины. Сигнализация молчала. Агрессор находился от машин на расстоянии метра и приблизиться не пытался. Разместив заряженные канистры, диверсант покинул двор, встал неподалеку от выезда и принялся ждать, поглядывая на часы. По прошествии, выверенного на полигоне времени, во дворе раздался ощутимый хлопок, заполошно взвыла сигнализация, и своды выездной арки озарились ярким светом. Плавно тронув машину с места, вредитель укатил во свояси, Мимоходом, полюбовавшись, на два жирно полыхающих факела. Первый тайм завершен. Счет 1-0. Первичное рукоблудие юного диверсанта получило весьма скромную общественную оценку. В обширной утренней сводке происшествий вчерашнему событию посвятили всего лишь две строки. Адрес, событие, версия, поджог. Жертв нет. Ничего? Не стал расстраиваться Сергей, лиха беда начала.